Еще один удар грома потряс дом до основания, и сверкающая золотисто-желтая молния осветила комнату, ослепив их, а затем все снова погрузилось в барак. — Господь милосердный! — вздрогнула добра женщина. — Надеюсь, что это ответ на твое пожелание? — Это легко выяснить, — ответил Уилбрахам. Я выскажу еще несколько простеньких желаний, и если они сбудутся, то мы узнаем, был ли этот раскат грома посланием от Американской волшебной корпорации, позволяющим использовать их по предъявлению. — Ну что ж, не будьте слишком экстравагантным, — предупредила жена. — Я буду настолько экстравагантным, насколько захочу, — возразил он. Если мое четвертое желание сработает, это Линда, — то мой адрес отныне — улица Беспечности и авеню Сокровищ. Во-первых, я хочу, чтобы эта старая ферма оказалась в Беллихаке. Беллихак, конечно, все выходят, — раздался у двери грубый голос. Уилбрахам бросился к окну и выглянул в ночь. Вернее, только что это была ночь. А сейчас перед ним открылось гораздо более жуткое зрелище. Огромные, плотные облака дыма висели над неприветливой, зловещего вида местностью, покрытой обувленными останками деревьев и почерневшими обломками камня. Среди этого безнадежного мрака двигалась бесконечно колонна изможденных рабочих, мужчин и женщин. — О, Господи! — расстроенно воскликнул он. Жалкая убога картина потрясла его. — Это еще хуже Дигвеля. О, небо! Хоть бы мы снова перенеслись обратно. Диггвиль. «Пересадка на транспорт до улицы беспечности и площади богатства!» Прокричал за дверью грубый голос, и Уилбрахам, снова выглянув в окно, с радостью увидел знакомые окрестности. «У -у -у -у, «Они работают исправно!» — счастливо сообщил он. «Верно», — ответила жена. «По-видимому, действует». — А ты, мне кажется, опять остался на бабах. У тебя снова в запасе всего одно желание. Ты напрасно растратил четыре из пяти. — А почему бы и нет, моя дорогая? — благожелательно улыбнулся Уилдрахам. — Если мое следующее желание — получить шесть новеньких прямо с фабрики. Лицо миссис Уилбрахам прояснилось. — Ой, великолепно! — восхищенно вскричала она. — Пожелай этого, пожелай, торопись, а не то позабудешь. — Мой заказ — еще шесть желаний! — Рявкнул Уилбрахам. Как и в прошлый раз, сверкнула молния, прогремел гром. — Спасибо! — сказал Уилбрахам. Эти феи времени даром не теряют. Кажется, я вижу выход из наших затруднений. Это Линда. Продолжал он елейным голосом, потирая руки. Не будем страшиться прихода завтрашнего дня и наступления срока этой треклятой старой закладной. Напротив, желаю, разрази меня гром, чтобы завтра настало и это чертова закладная была ликвидирована. Это импульсивное высказывание привело к самому потрясающему результату. Часы в холле захрипели и зажужжали, и часовые стрелки завертели со свистом, как будто стержень был только что смазан. Из-за восточного горизонта выскочило солнце, словно выпущенное из пушки ядро. И прежде чем изумленные супруги смогли понять, и в чем дело... Часы в деревне пробили полдень, а сами они уже провожали из дома старого полковника Дигиби, держателя закладной. Причем Уилбрахам сжимал в правой руке бумаги, удостоверяющие полную ликвидацию этого ужасного документа. — А сейчас, — объявил Уилбрахам, — я хочу Это отметить. Что скажешь насчет скромного ленча, моя дорогая? И что-нибудь простое, но сытное. Например, немного русской икры. Устриц из Лингхевен. Настоящий черепаховый суп. Водяную черепаху. Нырка. Салат из крокодилового мяса с грушами и желе на двоих, а? «Прекрасно, Ричард!» ответила супруга, сияя от восторга. «Но я не знаю, как нам приготовить здесь подобный пир. На рынке Дигвиля. «На рынке? Хм!» презрительно переспросил у «А зачем нам теперь рынки?» «Рынки мне не нужны. Я просто хочу...» «Чтобы эта трапеза была организована прямо здесь и сейчас, готовая к ленчподон, сэр», — доложил высокий величественный незнакомец, появившийся в дверях столовой. «Ах, вот как!» — сказал Уилбрахам. «А кто вы, собственно, такой, черт вас подери?» «Я главный дворецкий». «Корпорации Фей, состоящей у вас на службе, сэр!» Вежливо ответил незнакомец, низко кланяясь миссис Уилбрахом. Описывать эту трапезу нет нужды. Все, что перечислил хозяин в своем изысканном меню, было здесь. И счастливые супруги, у которых со вчерашнего вечера не было во рту ни крошки, Воздали ей должное. — Прежде чем ты предпримешь что-либо еще, Ричард, — сказала миссис Уилбрахам после того, как подали утку, — помнишь, сколько у тебя еще желаний из последних шести? — Нет, не помню, — ответил Уилбрахам. — Тогда лучше будет, если ты закажешь еще несколько, пока ты не увлекся этим восхитительным ленчем, — посоветовала осторожная женщина. — Добрый совет, это Линда, — обрадовался муж. — Подам-ка я заявку сразу на двенадцать дюжин. Нет смысла тратить время на пустяки, когда можно совершить земельную сделку, не пошевелив и пальцем. — И еще тебе не кажется, дорогой, — продолжала женщина, — что нам было бы неплохо завести несколько книг, нечто вроде книги учета желаний, чтобы в один прекрасный момент не превысить наш кредит. — Это Линда, — воскликнул Уилл Ворохан с пылающим от восторга лицом. — У тебя самая деловая голова из всех которая когда-либо украшала прическа. Так все и началось. Приобрели кассовую книгу, в ее колонки подобно поступления в обыкновенных долларах Уилбрахам заносил свой доход в желание, а на противоположной стороне тщательно записывал их расход. Первая запись о 12 дюжинах желаний была сделана в тот вечер, 16 марта 1900, такого-то года, вексель на предъявитель американской волшебной корпорации, 144. Вскоре за ней последовали другие, и к концу года Уилбрахам, умело пользуясь своими ресурсами, Экономно расходуя прибыль от своего третьего желания, сумел заказать и исполнить более десяти тысяч желаний. И его когда-то ветхая ферма превратилась в одно из прекраснейших поместий в стране. На месте старого особняка возник дворец. Там, где когда-то амбары готовы были обрушиться под собственной тяжестью, Теперь красовались полные скота хлева и великолепные маслобойни. Разваленные конюшен исчезли, сменившись невиданно шикарными гаражами, где пыхтели автомобили всех моделей и мощностей, готовые отправиться в путь по дорогам Диггвеля. Эти дороги по одному знаку Уилбрахама превратились в отличные шоссе а в обитых плюшем гнездах птичникам, возникших взамен прежних унылых курятников, ежедневно несли яйца тысячи кур, внося вклад в благоденствие своего хозяина Уилбрахама, яичного короля. Именно так его называли отныя. Слава его гремела по всему миру. И ежедневно толпы туристов приезжали поглядеть на плодородное поместье мирового властелина поставок яиц. И что самое лучшее, у него на счету по-прежнему оставалось 4347 желаний. Главные воротилы финансового мира уже начали обращать внимание на это новое светило. Постепенно обнаружилось, что их наиболее важные, тщательно выверенные махинации терпят неудачу самым неожиданным образом. Несмотря на их попытки стимулировать или притормозить торговлю, казалось, в действии вступила какая-то новая, незнакомая сила, сводящая все расчеты на нет. А когда магнатам стало известно что всего лишь желания, выраженные вслух Уилбрахамом, заставляют ценные бумаги подскакивать к небесам или падать на самое дно, несмотря на все их усилия, то капитаны бизнеса серьезно забеспокоились. Завтра, заявил Джон Уимидас однажды вечером в клубе в разговоре с Уилбрахамом и его друзьями, Акции международной всеобщей золотопромышленности упадут на 37 пунктов. Не совсем так, полковник, возразил Уилбрахам. Хе -хе, они поднимутся на 70 пунктов. Да что вы говорите? Откуда вам это известно? Удивился Мидас. Так будет, потому что я этого хочу ответил Уилбрахам. И на завтра международно-золотопромышленно начала торги с девяносто шести восьмых. При закрытии эта цифра составила сто шестьдесят восьмых. А те, кто смеялся над Уилбрахамом и играл на понижение, обанкротились. Полдюжины подобных случаев показали прежним властелинам Уолл-стрит что отныне с Уилбраховым следует считаться. Желая обезопасить себя, наиболее выдающиеся магнаты собрались однажды в доме мистера Эндрю Роккернеки, чтобы обсудить ситуацию. В руках одного человека сосредоточилось слишком много власти, решили они. Хотя, окажись, кто-либо из них на месте Уилбрахама, но он бы охотно смирился с подобной ситуацией. В результате встречи бизнесмены образовали комитет, единственным членом которого стал полковник Мидас. Этот комитет должен быть навестить Уилбрахама и посмотреть, что здесь можно предпринять. Вам, возможно, это неизвестно, мистер Уилбрахам, начал полковник. Но ваши частые вторжения в наш бизнес превращают финансы в занятие полной неожиданности. Скажите, за какую сумму вы согласитесь навсегда отойти от дел? Двадцать миллионов? Уилбрахам рассмеялся. Надо же, полковник Мидес. Ответил он, а я и не подозревал, Что вы обделываете дела так, по-деревенски. Вам бы не помешало сунуть голову под пылесос. Мне кажется, в ваших мозгах завелась паутина. Вот что я вам скажу, мой дорогой сэр. Я мог бы продать свой дар за миллиард, Что приносило бы мне каждый год 10% прибыли с каждого доллара, да еще бы получал небольшой ежегодный дополнительный дивиденд, полагающийся держателем пятьдесят 150%. Зачем мне размениваться на 20 миллионов? Да, теперь я вижу, что если бы вы захотели, то весь мир смогли бы прибрать к рукам, — уныло произнес Смидас. И все же... — не весь мир мне ни к чему, — возразил Уилбрахам. И если бы он был мне нужен, я бы давно его получил. Но это приведет лишь к тому, что придется платить большие налоги, да еще и содержать все это хлопотное хозяйство. «Тогда на каких условиях вы согласны ликвидировать свой бизнес?» — осведомился Мидас. «Ну что ж, мы можем разделить мой дар между несколькими людьми», — предложил Уилбрахам. «Что вы скажете насчет американского синдиката желаний, образованного с целью производства и продажи потребителям желаний длительного хранения?» Консервированное желание, сто единичных желаний за один доллар. А?